Мы спустились с могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья. — Ау! Ау! — услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. — Ловите меня! И из лесу выбежала маленькая девочка лет пяти с белой как коклен-головкой и в голубом платье.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 Я был еще поэтом, и в обществе лесов, майского вечера, и начинающий мерцать вечерней звезды, мог глядеть на женщину только поэтом. Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери немки.